Плач детей Равнодушно слушая проклятия В битве с жизнью гибнущих людей, Из-за них вы слышите ли, братья, Тихий плач и жалобы детей? В золотую пору малолетства Все живое счастливо живет, Не трудясь свекующего детства, Дань забав и радости берет. Только нам гулять не довелося По полям, по нивам золотым. Целый день на фабриках колеса Мы вертим, вертим, вертим. Колесо чугунное вертится И гудит, и ветром обдает. Голова пылает и кружится, Сердце бьется, все кругом идет, красный нос безжалостной старухи, что за нами смотрит сквозь очки, по стенам гуляющие мухи, стены, окна, двери, потолки, все и все. Впадая в выступление, начинаем громко мы кричать «Погоди, ужасное окружение, дай нам память слабую собрать», Бесполезно плакать и молиться, Колесо не слышат, не щадит, Хоть умри, проклятая вертится, Хоть умри, гудит, гудит, гудит, Где уж нам, измученным в неволе, Ликовать, резвиться и скакать, Если б нас теперь пустили в поле, Мы в траву попадали бы спать, Нам домой скорее бы воротиться, Но зачем идем мы и туда, Сладко нам и дома не забыться. Встретит нас забота и нужда. Там, припав усталой головою, К груди бледной матери своей, Зарыдав над ней и над собою, Разорвем на части сердце ей. В последнем прижизненном издании стихотворений Некрасова «К плачу детей» их автором было сделано такое примечание — Это стихотворение принадлежит в подлиннике одной английской писательницы. Речь идет об Элизабет Барретт Браунинг. «Я имел подстрочный перевод в прозе и очень мало держался подлинника. У меня оно наполовину короче. Я им очень дорожу». На самом деле произведение английской писательницы Некрасов сократил не вдвое, а примерно в четверо. В подлиннике 156 строк переложение Некрасова 40. В печати стихотворения впервые появилось в 1861 году. Современник номер 1, страница 367 с подписью Н.Н. Все последующие публикации плача детей давались по изданию 1879 года.